Воспитанный в тех же верованиях, я с искренним чувством присоединился к молитве, и только когда прихожане заняли свои места на скамьях, снова принялся внимательно разглядывать окружающее. По окончании молитвы почти все мужчины надели на головы шляпы или береты, и все, кому посчастливилось вовремя занять места, сели. Мы с Эндрю не принадлежали к числу этих счастливцев, так как пришли слишком поздно. Мы стояли вместе с другими опоздавшими, образуя как бы кольцо вокруг тех, кто сидел. Позади и вокруг нас были уже описанные мною могильные своды. Перед нами благоговейные молельщики в тусклом полусвете, который падал им на лица, струясь в два-три узких готических оконца, вроде тех, что открывают доступ воздуху и свету, в склепы». Этот свет позволял разглядеть все многообразие лиц, какие бывают обычно обращены к шотландскому пастору. Почти все внимательные и спокойные, только изредка здесь или там мать или отец одернет озирающегося по сторонам слишком резвого ребенка или нарушит дремоту слишком вялого. Шотландское лицо, скуластое и резкое, часто отражающее в чертах своих ум и лукавства, больше выигрывает во время молитвы или в сражении в рядах бойцов, чем на веселом собрании. Речь проповедника была как раз такова, что могла пробудить разнообразные чувства и наклонности. Годы и недуги ослабили его голос, от природы сильный и звучный. Выбранный текст он прочитал невнятно, но когда он закрыл Библию и начал свою проповедь, голос его постепенно окреп, и наставления зазвучали горячо и властно. Они относились по большей части к отвлеченным вопросам христианской веры, важные глубокие предметы, которых не постичь одним лишь разумом. Но проповедник изобретательно и успешно подыскивал к ним ключ в обильных цитатах из Священного Писания. «Мне было не под силу вникать в ход его рассуждений, и у меня нет уверенности, что я всегда правильно понимал его предпосылки. Но ничего не могло быть убедительней страстной, восторженной речи этого доброго старика, ничего остроумнее его доводов. Шотландцы, как известно, отличаются больше изощренной силой интеллекта, чем тонкостью чувства, поэтому логика для них убедительней риторики. Их больше привлечет острые и доказательные рассуждения на отвлеченную тему и меньше подействуют на них. восторженные призывы к сердцу и страсти, какими популярные проповедники в других странах завоевывают благосклонность слушателей. Среди внимательной толпы на лицах меня окружавших я мог наблюдать отражение тех же разнородных чувств, какими полны на прославленной фреске Рафаэля лица слушателей святого Павла, проповедующего в Афинах. Вот сидит ревностный и умный кальвинист. Брови у него сдвинуты, ровно настолько, насколько нужно, чтобы выразить глубокое внимание. Губы чуть поджаты, глаза устремлены на священника, и в них сквозит скромная гордость, словно прихожанин разделяет с проповедником успех его победоносной аргументации. Указательный палец правой руки поочередно прикладывается к пальцам левой, по мере того, как оратор, переходя от довода к доводу, приближается к заключению. Другой прихожанин с более строгим, почти злобным взглядом выражает на своем лице презрение ко всем, кто не разделяет веры его пастыря, и одновременно радость по поводу возвещенной закоснелым грешником заслуженной кары. Третий, принадлежащий, вероятно, к пастве другого толка, изобретший сюда только случайно, или же из любопытства, смотрит с таким видом, точно мысленно отвергает то или иное звено в длинной цепи доказательств, и по легкому покачиванию его головы вы сразу угадываете его сомнения в логичности доводов проповедника. Большинство прихожан слушается спокойными, довольными лицами, словно сами ставят себе в заслугу, что вот они пришли сюда и слушают такую умную речь. Хоть, может быть, она и не вполне для них понятна. Женщины принадлежали, в общем, к этому последнему разряду слушателей. Только старухи, видимо, с мрачной сосредоточенностью, больше старались вникнуть в излагаемые им отвлеченные доктрины, тогда как женщины помоложе – позволяли себе время от времени обвести стыдливым взором присутствующих, и некоторые из них, милый трэшем, если тщеславие не ввело меня в жестокий обман, успели отличить в толпе вашего друга и покорного слугу, молодого, красивого, незнакомца и, к тому же, англичанина.